Мы специализировались главным образом на полостниках. Проникающее ранение брюшной полости, что иногда переплетается с таракальным направлением. Я имею в виду грудную клетку. Пуля и осколок частенько не обращают внимания на медицинскую специализацию, полосну так, что всем есть работы. Смертность высокая. Брюшная полость, знаете ли, крайне деликатная и специфическая область организма. Опасность сепсиса гораздо выше. Или бывало достаточно проглядеть в кишках крохотную дырочку от осколка, иные походили на крохотные кусочки бритвенных лезвий, чтобы начался воспалительный процесс. Вот, кстати, известно ли вам, для чего в старину перед боем надевали чистое бельё? Не из форса. Исключительно от того, что попавшая в рану грязная ткань даёт заражение моментально. Ну, не будем отвлекаться. Так вот, медицина не всесильна. Никак нельзя сказать, что раньше у нас мёрли как мухи. Это будет в корне неправильная формулировка, но всё же случалось частенько. Относились к этому это всё правда насчёт некой профессиональной чёрствости. Медики быстро привыкают и к смерти, и к самым жутким увечьям. Никто не заламывает руки, не обливается слезами. но нельзя и сказать, что персонал остаётся совершенно бесчувственным. Всегда, когда обнаруживалось, что раненый умер, возникало нечто вроде привычного недолгого переполоха, лёгенького такого, если вы меня понимаете в достаточной степени. Всё же присутствовало некоторое волнение, нервозность. Доктор Седоров умер. Это всегда сообщалось не трагическим, но уж и никак не равнодушным тоном. И вот однажды я сделал не то, чтобы неприятное, но безусловно странноватое открытие. Персонал мой как-то переменился. Это чувствовалось. Понимаете, мне начали сообщать о внезапной смерти, агонии или катастрофическом резком ухудшении состояния так Словно этого и ждали. И это, повторяю, было несколько странно. Конечно, опытная санитарка или фельдшер способны такие вещи заранее предвидеть, сплошь и рядом. Но все равно это спокойствие было неправильным, не походило на ту самую профессиональную черствость. И получилось так, что я очень быстро нашел концы. Честно вам признаться, у меня с одной из санитарок были отношения. Случалось на войне, в гораздо более обширных масштабах, нежели нам это представляли моралисты. Замечу в скобках, что в поезде такие вещи устроить гораздо удобнее, чем, если можно так выразиться, на земле. Отношения к тому времени были долгие, устоявшиеся, настолько, что окружающие к ним привыкли и воспринимали как нечто обыденное. И. Катя мне однажды и рассказала, в чём дело. Оказалось, многие знали. Я имею в виду младший персонал, лиц офицерского состава в это не посвящали. Была у нас санитарка. Лет 40 с лишним, классическая патентованная деревенская баба, откуда-то из Псковской глубинки. Едва могла расписываться. Такие в сороковые были не редкость. Простая Неразвитая деревенская баба. Но нужно отметить исключительно добросовестная исполнительная. Такая, знаете, кондовая, крестьянская истовость. В общем, в пример ставить можно иным. И вот оказалось, что дело все в этой самой Пелагее Ивановне. Она, изволите ли знать, видит смерть. Видит смерть. кому помирать в самом скором времени. Но смерть изволит зрить не в виде старухи с косой отнюдь, просто-напросто видится ей, что на груди у будущего покойника лежит толстая чёрная змея. Смирнёхонько лежит, свернулась кольцом. Как наши девчонки узнали? Сарафанное радио, конечно. Пелегея с кем-то поделилась по простоте душевной. Та рассказала одной другой, и вот вам перенос информации со скоростью лесного пожара. Правда, как я уже говорил, у болтушек наших хватало ума ограничить эту информацию своим кругом, не доводя до офицеров. Это чисто случайно вышло, что у Катюшки было разнежено болтливое настроение. Естественно, я не поверил. Вековые традиции русской интеллигенции во мне вопияли. Так уж заведено не нами, заметим, что интеллигент российский обязан бороться с обскурантизмом и мистикой, мракобесием и прочим дурманом, так как боролся со спиритизмом великий Менделеев.